Роман Волкодав, впервые напечатанный в 1995 году, не только завоевал любовь миллионов читателей, но и открыл российской публике новый литературный жанр славянское фэнтези. Вслед за первой книгой были опубликованы Волкодав: Право на поединок и Волкодав: и стави камень. Волкодав: Знамение пути продолжает историю последнего воина из рода серого пса. Автор сердечно благодарит Владимира Тагировича Тагирова, Павла Вячеславовича Молитвина, Ирину Сергеевну Костину, Александра Сергеевича Росовского, Адель Левтовну Геворкян, Наталью Васильевну Герасименко, Игоря Александровича с у х о ч е в а Александра Григорьевича Таненя, Наталью Александровну Ожегову, Сергея Александровича Романюгу, Рамиля Равильевича Бикинеева, Олега Николаевича м и л е н т ь е в а Леона Леоновича Абрамова за ценнейшую информацию и советы. Хокана Норелевуса Швеция и Дмитрия Олеговича Фурманского за компьютерную поддержку, а также издательство «Азбука». за понимание и терпение в сложной жизненной ситуации.